Часть третья. Какие опасности нам грозят? Когда историки будущего поднимут архивы современных средств массовой информации и афиши кинотеатров, то наши потомки, возможно, ужаснутся, в какое катастрофическое время жили их предки. Режиссеры с мировыми именами будут снимать фильмы о цунами, землетрясениях и столкновениях планет, погубивших цивилизацию. Репортеры – разыскивать уцелевших, чтобы взять интервью. Впрочем, ужаснуться наши потомки смогут лишь в том случае, если человечество уцелеет. Ведь только за первое десятилетие 21 века... В мире было зарегистрировано свыше четыре тысяч стихийных бедствий. Этот показатель стал рекордным. В начале нового тысячелетия в результате стихийных бедствий пострадали около 2,7 миллиарда человек, а свыше миллиона погибли. Издержки от катастроф в мире только за один две тысячи одиннадцатый год, Суммарно составили 378 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в 2005 когда ураган Катрина нанес населенным пунктам на побережье Атлантики урон на сумму более 100 миллиардов долларов. Так можем ли мы сегодня понять, откуда нам ждать беды завтра? Покупать на дачу огнетушитель? Рыть глубокий погреб? или обзаводиться надувной лодкой.